На счете тринадцать черная равнина на экране вдруг встала вертикально. В месте падения супербомбы поднялся гигантский черный столб, окутанный странной светящейся сеткой. Это были электрические разряды. Вздрогнул пол центра управления. Динамики донесли страшный вопль, потревоженный взрывом атмосферы. Экраны погасли один за другим. Динамики смолкли, и в наступившей тишине люди услышали отдаленный подземный гул, последовавший за первым толчком. А затем снова качнулся пол зала, новый мощный толчок расколол пульт и стену напротив, и началось светопреставление. «Ничего не понимаю!» — кричал, стоя на коленях у пульта, генерал Баум. «Мощность бомбы мизерная, такого эффекта не должно было быть!» «С базы передают, там творится нечто невероятное!» Вторил ему оператор связи. «Рушатся дома, землетрясение силой до десяти баллов!» В зал ворвался полковник охраны. «Все наверх, живо!» «Господин генерал, надо немедленно покинуть пост. Здесь нас задавит в два счета. Не поможет и двухметровая броня». «Они передают, землетрясение распространяется по всей Америке», — рыдал сквозь грохот ломающихся конструкций и бьющейся аппаратуры связист. «Города погребены под обвалами. Идет цунами. всё Нет связи». «Этого не должно было быть, не должно!» — причитал генерал Баум, ползком направляясь к шахте лифта. За ним, цепляясь за неровности пола, потянулись объятые ужасом операторы и инженеры, в глазах которых росло безумие. «Не должно!» — подумал Каудери, хватаясь за протянутую руку полковника. Он вдруг вспомнил когда-то прочитанный им доклад ученого-эколога Артура Блисса на Ассамблее ООН по вопросам охраны экологической среды. «За последние 30 лет, — докладывал Блисс, — увеличилось не только количество землетрясений, но и их сила и, соответственно, ущерб, наносимый человечеству. Замечена тенденция роста количества землетрясений из года в год» и невольно напрашивается вывод, не связано ли это с деятельностью человека. Вот и ответ. Каудери смотрел на единственный уцелевший экран, на котором ворочались жуткие багрово-черные тени. Землетрясение словно нарочно пощадило его, мол, смотрите, что вы натворили. Генерал не мог отвести взгляда. Реакция природы на нашу цивилизационную деятельность когда-нибудь должна была превысить безобидный уровень. Мало мы ее били, кромсали, резали и рвали своими взрывами, ядерными, термоядерными, нейтронными, лазерными, а теперь и гравитационными. Последняя капля. Надо же, как удачно подобрали яйцеголовые названия и испытаниям. «Терпение!» Вот и лопнуло терпение природы. «Господи, неужели это конец?»